Глава шестнадцатая. Владислав проснулся еще затемно, садясь на накрытые одеялами широкой лавки в горнице, и прислушиваясь к тишине, окутавшей дом едва ощутимо пеленой, еле слышно скреблась мышь в подполе, негромко потрескивали догорая дрова внутри беленой печи, за плотно прикрытыми ставнями завывал северный ветер. Волчий час.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 вытекающей из прохудившейся плотины, сдерживающей неистовую, беснующуюся страшную реку. Владислав спустил ноги с лавки и встал, ощущая босыми ступнями гладкие холодные доски пола. Неторопливо прошелся туда-обратно по плетенной дорожке, окончательно просыпаясь, а затем наклонился, откидывая ее в сторону и открывая небольшой квадратный люк, ведущий в подпол.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 — Не волнуйся, милочка, молчать тебе недолго осталось, и еще минут десять. Зато я чуток отдохну от твоих воплей. Чего-чего, а этого я наслушаться сегодня еще успею. Ладислав все же не отказал себе в удовольствии пинком спихнуть вяло дергающийся кокон с дрядой с лестницы, так что допрашиваемое оказалось на полу горницы всего в нескольких шагах от раскрытого подвального люка.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 когда смогут соткаться из теней и, наконец, забрать то, что принадлежит им по праву. Тебя, дорогая моя, извини уж, имени не помню, а официально мы друг другу не представлены. Ты тут посиди немного, поразмышляй, а я буду рядом. Захочешь пообщаться, кричи громче, я услышу, не сомневайся. А чтобы тебе легче думалось, от меня тебе подарочек. С этими словами он встряхнул в подвал зеленоватый светлячок и, уже закрывая люк, успел поймать полубезумный, ненавидящий взгляд дриады и увидеть, как по подвальным стенам заплясали угольно-черные тени, принимающие причудливые формы. Остается только ждать. И если судить по тому, как дребезжит, удерживая дриаду из последних сил заклинаний паучьей сети,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 стремясь погасить зеленоватый светлячок, а тот легко уклоняется, как перышко, которое всегда успевает приподняться над пытающимся разрезать его клинком. И тут дряда замерла, глядя куда-то перед собой, в темный, почти неосвещаемый угол. Владиславу лишь на миг почудилось, что он слышит низкое, пробирающее до костей, басовитые рычание очень крупной собаки. и почти сразу наваждение сгинуло. Осталось только напуганная до полусмерти дриада внизу и очень нехорошее, но на диво приятное чувство, совершающееся мести в душе. «Так кто тебя подговорил на Еванику призрачную свору натравить?» Уже громче поинтересовался некромант, устраиваясь поудобнее на табурете у окошка в полу.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 но голодных гонщик хотя бы отвлечет. Ненадолго. Как раз, чтобы успеть пообщаться. Провалились на грань! Наконец-то выкрикнула Дриада, задирая голову и глядя на некроманта, как утопленница, всплывающая из проруби. И вместе с ней, будь она проклята, она забрала у него все, до чего дотянулась. У нее нет права на жизнь, она просто выродок.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 Все ждут, когда ж ты окончательно сломаешься. И вот что, сейчас я имею огромное желание им помочь. Не дождешься!» Дриаде почти удалось улыбнуться, распухшими в кровь искусанными губами. «Он скоро будет здесь, он меня защитит, а ее уничтожит, заберет к себе в услужение и...» Еванику.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 и сразу же натягивая одеяло на самые уши. «Шел бы ты спать, еще даже не расцвело!» А Ева так и не пришла. Тихонько пробормотал мальчишка, с беспокойством поглядывая в сторону синей. «Может, поискать пойти?» «Найдешь ее сейчас, пожалуй!» «Да иди ты спать, наконец! Что с ней случится? Взрослые ведунья, да еще и с парочкой разумных волков на подхвате!»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 когда-то заросший молодым ельником, а ныне усыпанный поломанными деревцами, как земляной пол деревенского подпола соломой. «Сразу видно, дракон искал место для посадки!» — фыркнула я. Ритон величественно пропустил мою колкость мимо ушей, но поинтересовался. «На ногах стоять сможешь?» «Не думаю, что у нас много времени. Вряд ли тот маг будет долго сидеть у источника».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 тем проще ему создать из золотистого облака сущности нужную ему форму. У Аронвейна этот процесс происходил за считанные мгновения. Просто из облака появлялся человек или же дракон, тогда как Ритону при смене ипостаси приходилось сначала лепить драконью форму из золотого света. ярко ящер переступил с лапы на лапу, осторожно расправляя кожистые крылья.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 но взглянув на проносящиеся под драконьим брюхом макушки деревьев, отказалась от идеи полетать самостоятельно. Все равно, если попытаюсь расправить крылья, сразу же после падения меня снесет воздушным потоком от крыльев фритона, Да так, что мало не покажется, затяну с виражом. Ну, не думаю, что на этот раз мне так же крупно повезет, как и в предыдущий, когда меня ронял один из аватаров Данте.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 Резерв юного мага таял на глазах. Дракон утробно зарычал, в его пасти что-то заколокотало, а в следующую секунду вниз обрушился ослепительно яркий стол прыжего пламени, валом прокатившийся по поляне, растапливая снег и разом обративший в пепел столь ненавистных стражу горы существ. Я соскользнула по гладкой чешуе Ритана вниз.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 Похоже, мальчишка с непривычки выложился до предела, задействовав все или почти все магические ресурсы. И сейчас с трудом удерживался от того, чтобы не рухнуть в обморок. «Ветер! Отставить панику! Это я!» «Точно!» — слабым голосом поинтересовался паренек, пытаясь вытащить меч из наспинных ножен, но тот застревал где-то на полдороге. «Да точно, точно!» — послышался из-за спины подозрительно бодрый голос некроманта. «Кому еще в голову пришло бы назвать меня детским прозвищем?» Где-то в лесу один за другим раздались несколько хлопков. Послышался рев пламени, и следом за ним нестройный хор воющих голосов, который, раз услышав, уже невозможно перепутать с чем-то еще. «Ветер, марш в дом!»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 Отличающийся от моих напевных, так же, как боевой клич от творчества эльфийских минестрелей. Заклятие Ладислава звучало резко, отрывисто, слова будто обрубались на конце, отчего казалось, что некромант постоянно запинается. Но результат, тем не менее, был впечатляющий. Когда из-за кустов на поляне показались измененные, в них вихрем льдисто сверкающих лезвий, полетела магия. Из пентаграмма Ладислава плеснуло зеленое пламя, затанцевало в воздухе резкими кинжальными лепестками, сплетающимися над головой некроманта в нечто подобие клетки, прути которой вдруг резко ушли в землю и освободившимися пиками пронзили изуродованных темным пламенем живых существ, уцелевших после предыдущего магического удара. «Я только восхищенно присвистнула!»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 буквально незадолго до его коронации. Он сильно изменился с момента нашей последней встречи. Когда-то красивое лицо обезобразили тонкие, почти незаметные шрамы, едва заметно светившиеся в утренних сумерках нездоровым багряным светом. Кори глаза стали вишневыми, а спина как-то неестественно сгорбилась, будто он был не в состоянии выпрямиться. От Азраэла веяло жаром.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 Чем чище и невиннее жертва, тем выше плата. Так что же принес в жертву враг его благодетельницы, если обрел такую власть над подземным огнем, покорить который сложнее, чем в силу той стороны грани? В небесах полыхнула острая ветвистая стреломолния, на миг ослепив некроманта. А когда Владислав протер глаза и снова взглянул вверх, крылатые фигуры крылатой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 и увидел стоящего на пороге охранника Яваники, который с ночи излома лежал в дальней комнате, мало чем отличаясь от живого трупа. Следом за трупом, державшимся худой жилистой рукой за дверной косяк, выскочил побледневший мальчишка, в растерянности глядевший то на очнувшегося мужчину, то на наросся перьев во дворе. «А куда?» «Где?» Данте наконец-то выпрямился, перестав хвататься за косяк, и посмотрел на Владислава, черными, как уголь, и такими же безразличными глазами. «Где Иваника?» «Там!» Некромант махнул рукой в направлении, откуда наносился треск заклинаний и звон металла. «Между прочим, впервые наблюдаю драку, когда перья действительно летят во все стороны!» «Ветерок!»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 А не такой же, как она сама. Уже интересно, каким образом пересеклись линии судеб, что подобранный волхвом в снегу девочка оказалась айрониткой. Владислав только пожал плечами, посторонившись и пропуская Данта во двор, где крупинчатый снег уже засыпал цветные перья. В виске у некроманта толчками нарастала острая колющая боль. И сейчас.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 Работать мальчиком для битья, чтобы она на тебя лишний раз отвлеклась и в результате опять огребла по самой не хочу. Такое, чего я бы и лютому врагу не пожелал. Ну так лети. Чего стоишь-то? Владислав на всякий случай отошел на пару шагов, одновременно, нашаривая в одном из карманов не то усыпляющее, не то парализующее зелье. То, что этому айрониту...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 А, так у тебя в памяти провал. Владислав улыбнулся краешками губ и пожал плечами, стараясь не обращать внимания на резко усиливающуюся боль в виске. Жаль, а я так надеялся у тебя выяснить, что же случается с живым существом, когда оно попадает в свиту дикой охоты. Что случается с тем, кто пытается вытащить небезразличное ему существо из этой самой свиты?